Глава тридцать пятая Я не понимаю себя. Не понимаю и все тут. Вроде ничего не произошло сверхъестественного, чего бы я не могла ожидать. Но все же. Вчера полдня телефон не переставал светиться, но я не горела желанием разговаривать ни с кем. Вечером уже пересмотрела сообщения и пропущенные вызовы. Мне звонили все, кому не лень. Мама, Глеб, Люба. Даже папа набрал несколько раз. От Аллы пришло сообщение, что она доехала до своей тетки и просьба никому не говорить, где она. У нее ситуация похуже будет, а она сбежала. Да и я тоже не лучше. Но у меня оправдание. Мне нужно было подумать. Ну и поплакать. Боже, я забыла, когда так много плакала. Да. После смерти сашки я вообще почти не плакала. Все переносила в себе. А с этим сквозняком только и ловлю себя на том, что хочу порыдать. Как будто первый раз замужем. Беру телефон и снова проверяю пропущенные. Глеб написал несколько сообщений. Звонил пару раз. Люба оставила голосовые. Но от Ветрова нет ни одного звонка. Поехал, вероятно, решать образовавшееся недоразумение. Набираю Ольге Ивановне, интересуюсь, как у них идет работа. Вроде утро, но кафе мое никто не закрывал. Она уверяет меня, что сырочка они справляются. Обещаю ей подойти к обеду и, отключившись, начинаю собираться. Еще ночью я решила, что нужно сходить на могилку к мужу. Может, он что подскажет? Боже, какая же ты дура, Люба! Но кто мне что подскажет? Одеваюсь потеплее и выхожу на улицу. Такси уже ждет. Пока еду на кладбище, понимаю. Впервые я так сильно нервничаю. Впервые боюсь посмотреть на черно-белую фотографию Саши и сказать ему, что хочу быть счастлива здесь и сейчас. Хочу быть счастлива с мужчиной, который, вероятно, даже не оценит всего того, что я хочу ему отдать. Но ведь в моем возрасте уже не жалко, так ведь? Сын вырос, квартира есть и даже любимая работа есть. Можно и счастье испытать напоследок, кто знает, сколько нам отмерено. Такси останавливается возле местного кладбища, молча рассчитываясь и выхожу. На улице морозно, но так тихо, будто сама природа ждет чего-то. Вдыхаю несколько раз и прохожу через ворота. Киваю местному дедушке-сторожу, который здесь работает столько, сколько я сюда хожу. И иду мимо ровных рядов могил. Мне всегда было больно приходить сюда. Всегда давила обстановка. Но сегодня я боюсь. Боюсь. И боли больше не чувствую. Подхожу к кованой оградке и смотрю на мраморный памятник. «Ну, здравствуй, Саш!» «Как ты тут?» Спрашиваю на автомате. «А я вот и давлюсь словами». Не могу дальше вымолвить ни слова. Просто смотрю на улыбающегося мужа и не могу сказать ничего. Дерзкий взгляд будто подталкивает меня, но я боюсь. Не знаю, сколько стою так, но в какой-то момент понимаю, что уже не одна. Поворачиваю голову и вижу папу. Он стоит в нескольких шагах от меня и смотрит так внимательно, что я теряюсь. Так и знал, «Что здесь будешь?» — тихо говорит папа, и меня прорывает. Первый всхлип вырывается сам собой, а дальше уже не могу себя остановить. Папины руки прижимают к пахнущей горьковатой полынью груди, так как куртка у папы нараспашку. Слезы уже не остановить. «Эх ты, Люба, Люба!» — вздыхает папа, поглаживая меня. «Чего раскисла дочь? Ну что у тебя?» Мир закончился на этом ветрове, что ли? Другого найдем. Пап! Выдавливая себя сквозь слезы возмущенно. Ты опять? Но в ответ слышу только тихий смешок. Стою рядом с отцом, и мне снова становится легче, как и было раньше, до того, как папа решил устроить мне эту стрессовую терапию со сватовством. Сейчас рядом со мной мой папа, тот у которого я просиживала на руках вечера напролёт, читая ему свои школьные книжки, а после пересказывала под пристальным взглядом, понимающий и любящий, немного строгий, но тот, кто всегда выслушает. Так тяжело, что даже Сашке не можешь всего рассказать. Звучит вопрос, когда от моих рыданий остаются только всхлипы. Отрываю голову от груди и заглядываю папе в глаза а в них так тепло и уютно, что даже его объятия не могут сравниться со взглядом. — Не могу, — сжимаю губы, пытаясь снова не расплакаться. — Мне так стыдно, пап. Я никогда не думала, что смогу еще что-то подобное испытать. Даже предположить не могла, что в моем возрасте можно заново влюбиться. Да так, что страшно. — А какой твой возраст? спрашивает, усмехаясь папа. «Вдруг ты нас с мамой еще внуками порадуешь?» «Ой, пап!» хмыкаю я горько. «Какие внуки? От кого? Ну как же!» пожимает папа плечами и улыбается еще шире. «Сквознячки, которые!» От его слов сначала замираю, а после начинаю смеяться. Пытаюсь заглушить смех. Все-таки мы на кладбище, но выходит плохо. Вот, Санек, смотри, какая у тебя Любаша. Глеба родила и думает, что больше не способна. Папа поворачивается к могиле Саши и с грустью продолжает. Хоть ты скажи, что нельзя зарывать себя, что жизнь, как оказалось, очень странная штука, которая даже в моем возрасте заставляет по-другому посмотреть на все. Я напрягаюсь в папиных руках, Но он это чувствует и начинает растирать мои плечи. Девочка моя, ты прости меня, твой отец еще тот, собственник и ревнивец. Но ты знаешь, ветра в твой еще хуже будет, так что я за тебя почти не переживаю. Это сейчас что? Я вскидываю бровь, пытаясь поймать суть папиных слов. — Ну, считай, мое отцовское благословение, — хмыкает папа, — и думаю, Саня был бы только рад. — Да, и еще. Теперь взгляд папы меняется на строгий. С каких это пор Любовь снегирева оставьева от проблем бегает? — Это что за фортили были вчера? Как девочка дала деру, даже волосы никому не поводирала. «Папа!» — скрикиваю удивлённо я. «Что, папа?» Стараясь скрыть улыбку, спрашивает он. «Только маме не говори. А то она мне точно шею намылит. И так вчера весь вечер выслушивал. Не скажу!» — отвечаю ему, снова обнимая. «И прекращай здесь сырость разводить. На улице мороз. Переключается папа на опекунский режим. Да и как на тебя твой сквознячок смотреть будет?» Если ты с распухшим носом, перестань его так называть. Я стучу папе по груди и нервно оглядываюсь. — А что? Тебе можно, а мне нельзя? — Тебе нельзя? — отвечаю, заглядывая в папины глаза. — Ладно, уговорила. Он чмокает меня в нос. — Давай, прощайся, Санька, и пошли. А то твой ветер сейчас точно не выдержит и примчится сюда. — А он что? «Здесь, — нервно спрашиваю я, — на входе должен быть. Ну и зачем это все? Чтобы ты сразу все выяснила со всеми своими мужиками и приняла правильное решение», — четко произносит папа. «Так я приняла уже, но пока не знаю, как его воспримут все», — отвечаю я задумчиво. «И ведь правда, я же приняла решение, когда ехала сюда». Я знала, что хочу поговорить с мужем, хочу побыть с ним и попросить прощения, потому что больше не хочу чувствовать боль и приезжать сюда из чувства долга. Я просто хочу быть счастлива. Папа подталкивает меня на выход, а я только молча оборачиваюсь в сторону могилки Саши и будто вижу, как он мне подмигивает, как любил это делать всегда, когда я вешала нос и думала, что у меня ничего не выйдет. «Спасибо!» — шепчу еле слышно и направляюсь за папой. Мы идем молча, но не успеваем дойти до ворот, как я замечаю идущего нам навстречу Ветрова. Взъерошенный, дерганный, и чем ближе он подходит, тем сильнее понимаю, что он устал. «Ты самая невыносимая женщина в моей жизни!» — рычет он, подходя к нам. «Я бы попросил!» — строго говорит папа но я вижу, как его губы дергаются в улыбке. — А что? Я в чем-то не прав? Ветров переводит взгляд на папу, но тот только руки поднимает ладонями вперед и начинает отходить от нас. — Разбирайтесь сами, — добавляет он и уходит. А мы стоим друг напротив друга. Если ты еще раз вздумаешь от меня убегать, я тебя в доме запру на замок, и не выпущу пока не научишься разговаривать ругается семён делая ко мне резкий шаг и прижимая к себе чувствую как он зарывается в ратник куртки и вдыхает мой запах ну вот что ты за женщина то дерешься со мной то убегаешь сама не знаю сквознячок я специально так называю семёна за что получаю укус за шею но как я могу вернуться если у тебя там семья уже намечается, — с горечью говорю, чувствуя, что внутри все бунтует от этих слов. — Какая семья! Люба! — рычит Ветров. — Вот если бы не сбежала вчера, то все бы узнала, а теперь будешь наказана неведением, пока все не отработаешь. Каждую мою седую волосинку, которую я приобрел, за последние сутки. — Да ты издеваешься, — восклицаю я, — у тебя пол головы седой. — Все в твоих руках, Любаш, — хмыкает Семен и заглядывает мне в глаза. — Поехали домой, родная. Столько всего сокрыто сейчас в его словах, что у меня внутри будто все переворачивается и начинает выстраиваться по новой, как и должно быть. «Поехали!» – отвечаю я хрипло. «Только сначала в кафе заедем. Я девочкам обещала». «Заедем!» – соглашается семён и, прижимая меня к себе, медленно идет на выход. «Давно я не пил твоего кофе с любовью».